Глава 38 В это утро Юля проснулась в отличном настроении. Вкусный ужин в компании подруги, хороший сон. Ощущение, что в этот день случится что-то, способное разрешить сомнения последних недель. Настроение не имело отношения к деньгам. Она уже сейчас считала себя богатой женщиной. Тщательно выбирала наряд. Хотелось быть строгой, но в то же время привлекательной. Отгоняла мысли о бывшем муже но не замечала, как опять возвращалась к ним. Думала, как он отреагирует на то или иное действие. Руслан всегда одобрял, если она надевала красный наряд. Вот и сейчас пиджак алого цвета завершил деловой комплект. девеев должен видеть, кого потерял. С раннего утра пыталась дозвониться свекровь. Юля раз за разом сбрасывала вызов, получая удовлетворение от виртуальных пощечин, отвешиваемых нелюбимой родственницы. Хитрая сволочь пошла другим путем. Улыбающаяся Аришка забежала в кабинет с включенным смартфоном. «Мама, бабушка Тамар звонит. Спрашивает, как у нас дела. Хочет с тобой поговорить». Спрашивать, каким образом номер дочери оказался у злобной фурии, не стало. Дивеев, конечно, забил свой номер в гадже дочери еще в Устилимске при его покупке. Галочкой в память. Периодически проверять смартфон дочери. Пришлось улыбаться, начав диалог. «Доброе утро. Чем обязана?» «Слава Богу! Проснулась совесть и поняла, что должна мне погроб жизни?» Сарказм старухи ледяным ядом полился в уши. Первая реакция — отодвинуть экран от уха. «Я простила всех, кому что-то должна. И вам прощаю. Можно формулировать ваши хотелки конкретнее? Или вам невыносимо захотелось услышать мой ангельский голос?» Поперечная свекровь тут же съязвила. «Тебе до да ангела, как мне до да черта!» «Один шаг?» Юля с трудом сдержала ухмылку. «Как легко подловить изрыгающую ненависть горгулью!» «Говорите, что хотели. Мне некогда». «Почему не сообщила мне об аварии сына? А если бы я не успела с ним проститься?» «Руслан умер?» Непокорная сноха откровенно издевалась над Грымзой. Типун тебе на язык. Но мог. А ты даже не сообщила его родителям. Интересный факт. Не знала об этом. Дивеев начал прозревать. Неожиданно приятно. Ваш сын сам попросил сообщить в первую очередь мне, а не вам. Делайте выводы. И отстаньте ради бога от нас. Я бывшая жена. Свете адресуйте претензии, что не уведомила об организации покушения на Руслана. Или вы были в курсе? Тамара заквакала, потеряв дар речи. Сдерживая всколыхнувшуюся в душе злость, Юля добавила. «Я прекрасно знаю, что вы финансировали ее покушение на меня и всю операцию по мнимой измене Руслана. Когда он во всем разберется, вам придется не сладко. Свету ждет уголовное дело за убийство первого мужа и покушение на жизнь второго. Попав за решетку, она сделает виноватой вас». «Что?» — громкий писк вызвал спазм горла. Тамаре пришлось прокашляться. «Мечтаешь забрать деньги моего сына? Поэтому настраиваешь мальчика против меня». Язык чесался по-хамски послать ее в задницу. Но не могла сделать этого перед дочерью. Слушать дольше обвинения не было желания. Юля прорычала. «Мне не нужно ничего делать. Вы сами прекрасно справляетесь» не удержалась от злорадства. «Руслан без суда отдает мне половину имущества. Как раз еду к нему в клинику подписывать договор. Больше мне от вашей семьи ничего не надо». И сбросила вызов. После общения с токсичной свекровью захотелось умыться. Избавиться от очередной порции грязи. Пришлось заново наносить макияж. Встретиться с юристами Тани решили у ворот клиники. Претензии на активы и имущество – Изложены в бумажном и электронном виде. «Мамочка, можно с тобой?» Ариша с утра не отходила от дверей, твердо решив попасть в палату любимого папочки. «Я не буду мешать. Посижу тихонько в машине». Желание дочери легко считывалось. Хитрая лиса начинала издалека. Юля с трудом сдержала улыбку. Бровь поползла вверх. «Интересно, как выкрутится малышка после вопроса?» «И не зайдешь к папе в палату?» А можно? Невинный взгляд с хлопанием длинных черных ресниц. Когда-нибудь малышка сможет с легкостью управлять мужчинами. Сейчас она отрабатывала навыки убеждения на матери. Ну как не поддаться очарованию милой улыбки и умных глаз? Постаралась быть строгой, но в душе таяли остатки льда вчерашнего дня. Хорошо. Собирайся только быстро. Решение не понравилось цыганке. Она размышляла, не составит ли девочкам компанию. «Может, останетесь дома? Пусть юристы Дивеева приедут сюда». Зара с утра ходила по комнатам, пытаясь рассмотреть непонятное будущее. Знала точно. Опасность связана с родственниками. Им сложнее всего помочь и предупредить о беде. «Не беспокойся». Юля обняла узенькие сухие плечи. «С нами всегда телохранители. На территории клиники своя охрана а также Люди Дивеева. Самое безопасное место вне дома на данный момент. Старушка вздохнула. Учить молодых и учить. Порой самое безопасное и опасно. Нельзя расслабляться, пока света на свободе. Если увидишь что-то угрожающее, беги. Не бойся показаться смешной. Поцелуй в загорелую мягкую щеку. Зара пахла чем-то невыносимо приятным из прошлого. Свежей выпечкой. Яблоком с корицей, уютом, из которого внезапно не захотелось уходить. Юля рассмеялась, заставив себя двигаться к выходу быстрее, пока добросердечная старуха не добилась своего. «Договорились». Проговорила с порога и выбралась в подъезд, крепко сжав ладошку дочери. «Мамочка, баба Зара тебя лечила?» «Да». «От чего?» «От моей глупости». «Не переживай. Все хорошо. Давай поторопимся». По ставшему привычным порядку дождались, пока телохранители осмотрели двор и вышли за одним из них из подъезда. Тут же сели с Ариной в подъехавшую машину. Юля выдохнула. Зря Зара волнуется. С такой охраной она чувствовала себя персоной государственной важности. До клиники добрались быстро. Проезд на стоянку оказался закрытым. Заминка перед воротами смешала строй автомобилей. Мерседес с Юлей встал боком, перегородив ненадолго дорогу. Она словно в замедленной съемке наблюдала, как от светофора на огромной скорости несется черный джип. Естественное желание прикрыть собой дочь. На испуг не было времени. Последнее, что услышала перед тем, как почувствовать дикую боль. — Мамочка, тетя за рулем хочет нас убить? Темнота мгновенно укутала разум, затягивая в спасительное укрытие.